Глава 14, в которой я становлюсь в Рио Тысяцкого. Кончался октябрь, наступал грудень, месяц ноябрь. Вроде и осень, но холодина, да немало изрядно. Именно в начале грудня князь Олег отправлялся в полюдию собирать дань, а заодно кормиться за счет налогоплательщиков. Первые санные конвои прибудут в городище ближе к Новому году, когда снег ляжет глубокий, а сам князь вернется лишь весной, не раньше апреля. Это традиция, которую никто не хотел нарушать. Дружина князева весь год ждала полюдья, предвкушая национальную охоту в зимний период, пирушки и прочее развлекалого. Зимой гридни не воевали, отдыхая от трудов трудовратных. 3 грудня я собрал наспех обученных плавильщиков. Стояли утренние сумерки. Было холодно, а на заводе вовсе тьма. При свете костров, подогревавших керамические трубы мехов, стали загружать шехту в домницу. Шехту готовили тщательно. Бурый красный железняк дробили до крупности гороха или лесного ореха, а древесный уголь измельчали под орех грецкий. Печь наполовину засыпали углем, а потом чередовали слои топлива и руды. Запускала завод я сам. Вышел в колесную и поднял заслонку. Студеная вода хлынула на лопасти колеса, утепленной тканью, чтобы не обледенели. И тяжелая конструкция ворохнулась, стронулась с места, совершила свой первый оборот. Я вернулся на завод. Всепло вздыхали дытьевые мехи, Раздувая огонь в печах. Пламя гудело и выло. — Следите внимательно, — велел я мастеровым. — После полудня железо должно быть готово. К тому времени запалите горное. Будем отжигать жидкий чугун. Тут приоткрылись ворота, И на завод вбежал люд. «Командир — Командир! — закричал он. «Там жрецы народ мутят, «жечь нас подбивают!» «Какие еще жрецы?» «Нахмурился я. «Слуги Перуновы!» «Пошли!» «Мы очень вовремя прибежали к плотине. «Там уже шумела большая толпа. «Многие с топорами явились «или просто с дубинами. «Моя полусотня стояла на берегу запруды. «Бежать я не стал». К чему авторитет ронять? А спокойно прошел поверху плотины, защищенной от дождя, крыши на столбах. Такое же делали на крепостной стене, только уберегала она не от осадков, а от стрел. Выйдя на берег, я раздвинул строй моих отроков и явился народу. Народ был хмур и растревожен. Мужики, сжимавшие орудия труда и убийства, колебались, не зная, на что им решиться. А перед ними носился, вобил и потрясал посохом верховный жрец Перуна. Не старый еще Шинберн Громобой. В длинных белых одеждах, седые волосы растрепаны, борода всклокочена, посохом потрясает. Завидев меня, толпа зароптала и отступила. Шинберн резко развернулся, сверкая маленькими, так и хочется сказать, свинячими глазками. «Ага — Ага! — возопил Шинберн. — Попался! Вот он, люди, кто не чтит заветов Перуна! Вот кто нарушил покой священной рощи! Бейте его! — Молчать! — рявкнул я и спросил. — Ты чьих будешь? — Я прекрасно знал, кто передо мной, но решил разыграть комедию. Что значит чьих? Оскорбленно возгремел жрец. Чей ты холоп? Удовлетворившись произведенным эффектом, Шинбер чуть в обморок не грохнулся. Я обвел взглядом толпу. Я верно служу князю, проговорил я холодно. А кланяюсь лишь одному Богу. Единому Богу, который создал это небо и землю, солнце и всех живущих. И это не Перун. У истинного Бога нет имени, ибо нет Бога кроме него. А Перун лишь громовержец. Веруйте в Перуна? Веруем, донесся одинокий голос из толпы но и веруйте на здоровье. Ложному ли Богу вы поклоняетесь, либо единственный сущему, мне до того дела нет. Так что насчет того, что я нарушил покой дубовой рощи, посвященный Перону, заявляю при всех, брехня это. Просто позавидовал Шинберн мне, разозлился, что я отношусь к нему без почтения, Вот и решил вас науськать, как глупых собак, чтобы покончить со мной чужими руками. Сам-то он и не способен мне противостоять. — Я высший слуга Перунов, — пророкотал Шинберн. — И что? — ухмыльнулся я. — Дашь мне своей палкой по башке? Или думаешь, Перун испепелит меня молнией с небес? — Не испепелит. Не тронут меня ни Перун, ни мокош. Ибо единственный сущий Господь Бог спасет и сохранит меня. Перун лишь ангел грома и молний, Но в подчинении Бога сон ангелов, Вестников небесных, помощников Божьих. А какие-то там заветы Пероновы, Выдуманы вот такими, как Шинберн и прочие бездельники, Что держат вас в страхе, требуя жертв и подношений. Существуют лишь заповеди Божьи, Которые следует чтить. «Не уби без суда, не укради, почитай отца твоего и мать твою, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, вот как звучат некоторые из заповедей. Так что расходитесь, люди добрые, а тебя, шинверн я приказываю связать и посадить под замок». Верховный жрец буквально онемел. Даже в страшном сне не могло привидеться ему, что простой смертный осмелится хотя бы слово сказать против него. Но связать! Посадить! «Шинберн громобой!» — возвысил я голос. «Ты повинен в том, что оболгал меня, в том, что бунтовал людей, подбивая их на умертвие. Взять его!» Вот в отроках своих я был уверен. Пожилые гридни молились Перуну, Велесу, а вот молодежь не шибко следовала стариковскому обычаю. Хватало среди них и крещеных. Особенно это касалось тех, кто отслужил хоть раз в императорской гвардии. В Константинополе высоко ценили варангов из холодной страны роз. Так что я не слишком опасался гнела дружины». Малый простен подхватили Шинберна под белые рученьки и поволокли в порог. тюрьмы подвал. О-о-о-о! о только и из себя верховный жрец. Толпа, потрясённая и впечатлённая увиденным, медленно расходились. Иные были задумчивы. А я вернулся на завод. После полудня плавильщики пробили ломами отверстия, И жидкий пламенный чугун хлынул по керамическому желобу в горный на отжиг. Сыпались искры, клубился подсвеченный дым. Калившийся белым и желтым металл пыхал нестерпимым жаром. Я с тревогой посматривал на деревянные стены. Мы их все обили дранкой и толстым слоем глины замазали в противопожарных целях. Но 1300 градусов — это ой, как много. Жидкий чугун из Домницы поступал в горное, но это неправильное название. А плавильный звучит так, что не сразу запомнишь. Пудлинговая печь. Первыми до нее додумались китайцы еще до нашей эры. А европейцы дойдут до идеи плавить чугун без контакта с топливом аж в XVIII веке. Суть в том, что получить чугун проще всего. Жидкую сталь мы не увидим еще очень долго. Для ее получения требуется очень высокий жар. А вот расплавить чугун куда легче и проще. Но толку-то. В чугуне столько углерода, он же варится вместе с углем, что ныне его все выкидывают, называясь свиным железом. ведь ничего из чугуна не выкуешь, хрупкий он. А вот если отжечь его, удаляя лишний углерод, то в жидкой массе начинают остывать частицы железа. Остается только собрать металл. Начали ребята. Скомандовал я своим подлинговщиком. Все они были людьми могутными, а иначе не выдержать. Тяжкая у них работа. Надо было ломами мешать расплавленный чугун, чтобы железо налипало на них, пока не получался такий «чупа-чупс», Из вязкой, как тесто стали, веса в четыре пуда. Пойди-ка подыми такую. Чупа-чупс, вернее, крицу, Плющат огромным деревянным молотом, А потом проковывают, и неплохая сталь выходит. Пудлинговщики были одеты в стёганые штаны и куртки. Окуная свои ломы в расплав, они медленно размешивали его. Мышцы так и перекатывались под толстой тканью. «Первый раз вижу такое действо», — послышался громкий голос Олега. «И еще не раз увидишь княже, отозвался я. «К вечеру у нас будет сто пудов доброй стали. Сейчас мои парни разломают эти куски железного теста на заготовке, и можно кузнецам передавать». «Здорово!» — оценил князь. — Я смотрю, ты свое золото в железо обращаешь. Не жалко? Я усмехнулся. Золото для того и нужно, чтобы сталь получить. Плугов понаделаем, топоров, лопат, мечей. Оружие я тебе продавать не стану, княже. Так отдам. Не было еще у меня бояр... «Какое без заднего умысла, без корысти служили!» — проговорил Олег и глянул на меня пытливо. «Да понятно!» — не обиделся я. «У меня метода иная, правда глаголить. Самое верное дело. Не надо мучительно вспоминать, что ты соврал вчера, чего сбрехнул с утра!» Говорил и повторяю. «Мне нужна Великая Русь!» Богатая, сильная, чтобы ни одна сволочь даже пикнуть не смела в нашу сторону. Князь хмыкнул и сказал, — Уйдем-ка. Мы вышли, и Олег степенно пошагал к реке, где гудело, скрипело и плескалось водоналивное колесо. — А немного ли железа? — сказал князь. «Много — Много? — удивился я. — Да где ж его много? — Чтобы поля пахать, тысячи плугов нужны. Да тут и десятью заводами меня обойтись. Ну, плугами-то мы торговать будем, но для своих по умеренным ценам, а лишнюю за границу вывезем. — Ну, в здешних местах плуги ни к чему. Они нам в землях вокруг Киева потребуются. Там слой плодородной земли толст. Палку воткнешь, зазеленеет. «Все забываю, что ты волк!» — проворчал Олег. «Да знался-таки, чего я задумал!» «Княже, ты же продолжаешь дело Рюрика!» — ответил я с оттенком укоризны. «Так чего ж тут незнаемого?» «Все ты правильно задумал. Небось, не только на Киев махнешь». Ну и Смоленск по пути приходуешь. А как же, — хохотнул князь, — весь путь из варяг в греки нашим встать должен. — Тогда следующая цель — путь из варяг в арабы. Олег глянул на меня и кивнул. — Вот тут-то и пригодилось бы большое войско, — вздохнул князь. — Хазар бы кровососов скинуть. Хватит и двадцати пяти, тридцати тысяч княжей. Спуститься по оке, заодно местных по свою руку приняв, и напасть на булгар, а неверные союзники хазар, занять Булгарию вниз поэтилю идти. Конница пускоберегом скачет, а пехота на судах сплавляется. Буртасы особого сопротивления не окажут, а хазары без союзников озлобеют. «Да, войско Кагана велико, но это всего лишь большая вооруженная толпа. А на нашей стороне будет строй. Стоит только начать одерживать победу над хазарами, как многие бики покинут Кагана и умотают в степь. Или даже на нашу сторону станут, если мы пообещаем их не трогать и стат не отнимать. А вот печенегов, давних противников хазар, Можешь и привлечь? Не думаю, что Печенежская Орда будет нам верным союзником, но их кунница в сражении с войском Хазарским была бы очень даже кстати. — Да у тебя уже готовый план? — заулыбался Олег. — Было время подумать, — отшутился я. — Ладно, — решительно сказал князь. — Вернусь в по в поход двинусь, на Киев пойду. А как с этим делом поладим, сразу начнем войско великой собирать? Оружием и доспехами обеспечим, — вставил я, думая, — наконец-то! — Да, — молвил Олег, будто вспомнил чего. — Жаловались тут на тебя. И не просто так, о смерти твоей требовали. — Небось, жрецы Пероновы, усмехнулся я. — Они... Доносили мне, князь глянул на меня внимательно. Ты христианин, как Ромея? Христианин, но не как Рамия. Они верят в Троицу, верят, что Христос Сын Божий. А мы знаем, что Иисус сын человеческий, но величие души Его было таково, что сам Господь воскресил Его и вознес к себе на небо. А Бог, Он один, Творец и Вседержитель. Олег подумал. «Я не стану вмешиваться в ваш спор», — сказал он, — «и не буду просить богов указать правого. Пускай люди сами решат, какая вера сильнее. Но для этого нужно время и и святилище. У Перуна оно есть, а у твоего Бога нет». «Я готов выстроить храм Божий», — заявил я, — «только дозволь». «Дозволяю. Чем больше высших сил хранят городище и землю нашу, тем лучше. Завтра я отбываю в полюдье, многие уйдут со мной. Оставляю тебе тысячу молодых воинов и назначаю посадником новгородским. Будешь смотреть за городом и крепостью сей до моего приезда. Присмотрю княже. Счастливого пути». «Раз путь у нас один, — улыбнулся князь, — то и счастье нам обоим».